Книга вторая. Шантропа не подступись. Вот так волна патриотизма в едином порыве сплотила нашу новую нацию. А в книгах по истории написано иначе? Неужели? Падла Буду, самая Марокко начинается не до, а после победы. Наша взяла все у нас в руках, а ничего не готово, и сразу надо делать тысячу дел. Турнули с Луны глав Луну, но глав Луна на Эрзле и федеративные нации стояли у нее за спиной, и селенок у них было ого-го! Выведи они на орбиту один крейсер и посади они у нас один десантный борт с войсками в ближайшую неделю или две. Они запросто бы Луну обратно. Мы же были толпа. Новая катапульта была испытана, но готовых глыб для метания в обечайках у нас было по пальцам сосчитать, Причем одной руки, причем моей, левой. И катапульта не то оружие, чтобы отбиваться от кораблей и десантов. Идеи, как справиться с кораблями, у нас были, но только идеи и было несколько сотен дешевых лазерных ружей на складе в Гонконге. Китайские инженеры сработали, умницы. Однако обращаться с ними почти никто не умел. Более того, Луна занималась нужнейшими делами. Покупала лед и зерно, продавала воздух, воду, энергию, распоряжалась как владелец или управляющий в дюжине ключевых мест. И как бы оно там впредь не переменилось, останавливать машину нынче было нельзя. Считаю, мы поторопились с погромами в городделах главнуны, Документацию растеряли и попортили, но проф железно твердил, что лунтикам, причем всем, нужен символ, чтобы его ненавидеть и расколошматить. А общеизвестными и общезначимыми такими символами были именно город-делы. Однако Майк контролировал связь, а это означало почти повсеместный контроль. Проф начал с надзора за новостями на Эрзлю и обратно, поручил Майку цензуру и фальсификацию новостей, На срок, покуда мы окажемся в силах сообразить, что нам сообщить на Терру, а потом добавил к плану под этап М, предусматривающий отсечку от Луны всего комплекса, плюс обсерватории Ричардсона и научного городка, радиотелескопа Пирса, селенографической станции и так далее. Сходу возникла проблема с учеными, поскольку все они были с Терре, приезжали и оставались по 6 месяцев, затягивая срок пребывания с помощью центрифуги. Большинство народу с кроме туристов, 34 человека – это были ученые, и с ними что-то надо было делать. Но на первое время, по крайней мере, следовало надежно отрезать их от связи с Террой. Пока что телефоны комплекса были отсечены, и Майк не разрешал капсулам остановку ни на одном тамошнем вокзале, даже после возобновления общего движения, что было сделано, как только Финн Нельсон и его команда покончила с мокрой работой. Вышло так, что Вертухай не мертв. А убивать его мы и не собирались. Проф вычислил, что живого вертухая убить всегда можно, а вот мертвого принуждения оживишь. Мы собирались наполовину придушить его, обеспечить недееспособность на случай драки и по-быстрому взять, пока Майк восстанавливает подачу кислорода. Майк высчитал, что если пустить воздуходувку на максимум, понадобится чуть больше четырех минут, чтобы содержание кислорода в смеси уменьшилось практически до нуля. И разработал график 5 минут возрастающей гипоксии, 5 минут полной аноксии, И взлом шлюза с одновременной ударной подачей чистого кислорода для восстановления баланса. Мол, от такого никто не погибнет, но любой свалится как бы под общей анестезией. Группа захвата рисковала. Вдруг там кто заперся и гермоскафы есть. У всех или у части. Надежда была на то, что гипоксия работает из-под тяжка, можно войти и выйти, не сознавая, что вам на короткое время кислород перекрыли. Чаще всего это роковая оплошность у новичков. Так что Вертухай и три его женщины остались живы. Но сам Вертухай хоть и жил, уже ни на что не годился. Головной мозг отказал от слишком долгого кислородного голодания, так что жил он как качан капусты. А охранников, хоть они и моложе были, чем он, так и не удалось откачать. Явно передушила их аноксия. Больше в комплексе никто не пострадал. Как только дали свет и полностью восстановили кислород, весь народ был окей, в том числе и те шестеро под замком в казармах. Финн решил, что расстрелять это для них слишком большая милость, и назначил себя в судьи, а свою команду в присяжные. Связали их, жилы на запястьях и лодыжках подрезали и выдали женщинам из комплекса. Что было дальше, тошно подумать, но вряд ли они прожили дольше, чем Мария Лайнс в их лапах. Женщины — создания изумительные, милые, сговорчивые, нежные, но куда как людей нас с вами. Давайте помяну, как со шпиками и стукачами распорядились. Ваечка давно рвалась ликвиднуть их, но когда дошло до дела, оказалось у нее кишка тонка. Я думал, и проф пойдет на попятный, но он головой потряс. Нет, Ваечка, нет, дрожайшая. Как бы я ни огорчался по поводу насилия, с врагом можно обходиться лишь двояко. Либо убить его, либо превратить в друга. Полумеры сулят в будущем только трудности. Кто разок настучал на друзей, тот и впредь настучать способен и нам предстоит длительный период, во время которого эти люди будут представлять для нас опасность, так что придется расправиться с ними, причем публично, чтобы другим неповадно было. «Профессор, было дело, вы говорили, что если осудите человека на смерть, то и сам приговор исполните», — сказала Ваечка. «Это вы и собираетесь сделать?» «И да, и нет, дрожайшая сударыня. Считайте, что руки у меня по локоть в их крови. Ответ за нее полностью на мне» но рассчитываю применить способ более действенный, чтобы раз и навсегда дать острастку подобной публике». После чего Адам Селена объявил, что такие-то и такие-то были привлечены бывшим начальником отдела безопасности, бывшей глав Луны, Хуаном Альваросом для работы в качестве тайных информаторов и привел их имена и адреса, причем никаких мер против них не предлагал. Всего один человек из них продержался 7 месяцев, Сумел в другой поселок перебраться и имя переменил. В начале 2077 его тело было обнаружено в Новолени, за шлюзом. Остальные нескольких часов не прожили. В первые же часы после переворота перед нами встала проблема, которая раньше в голову не приходила, а именно насчет самого Адама и Селены. Кто он таков, где находится. Ведь революция это его. Он к каждой мелочи руку приложил. Любой комрад знал его голос. И вот мы все появились в открытую. А где же Адам? Мы целую ночь бились над этим в номере Дрианда, попутно принимая решения по сотне вопросов, возникших у людей, которые хотели знать, что делать дальше. Причем Адам попутно другими голосами диктовал решения по другим вопросам, которые не требовали обсуждения, составлял фальшивые выпуски новостей для Эрзли, держал в изоляции комплекс и т.д. и т.п. Ни малейшего сомнения быть не может, Без Майка мы не смогли бы ни овладеть Луной, ни удержать ее. На мое понятие Адамом должен был сделаться проф. Он у нас всегда был за прогнозиста и теоретика, его все знали, кое-кто из комрадов на ключевых постах, как комрада Билла, а все остальные, как известного и уважаемого профессора Бернарда Деламира. Гад буду. он выучил половину ведущих граждан Луна-Сити, многих по другим поселениям. Любая важная птица на Луне его знала. — Нет, — сказал проф. — Почему нет? — спросила Ваечка. — Проф, мы назначаем вас. Майк, скажи ему. — Высказывание потом, — сказал Майк. — Хочу услышать аргументы профа. — Майк, это твои аргументы, а не мои. Ты их сам выдвигал, — ответил проф. — Ваечка, комрад дрожайший, я не отказался бы, будь такая возможность. Но ведь не существует же способа подогнать мой голос к голосу Адама. А любой комрад знает Адама именно по голосу. Именно с этой целью Майк сделал его таким запоминающимся. Посудили, поредили. Нельзя ли все-таки выдать профа за Адама, если показывать только по видео, с тем, чтобы Майк преобразовал его речь ближе к известной виброграмме Адама? Отклонили. Слишком много народу профа знало и слышало, как он говорит. Его голос и манера, говорить несовместима с Адамовыми. Обсудили относительно меня. У меня баритон, у Майка баритон. И не так уж много народа помнило, как звучит мой голос по телефону. А по видео я вообще ни разу не выступал. Я взвыл. Народ и так-то явно удивится, когда обнаружится, что я один из порученцев нашего председателя. А в то, что я человек номер один, ни одна душа не поверит. И сказал. Давайте скомбинируем. Адам все это время был засекречен. Пусть и дальше будет засекречен. Пусть выступает по видео в маске. Проф одолжит ему фигуру, а ты, Майк, голос. Проф замотал головой. Выставить вождя, который ходит в маске? Убей, не придумаешь лучшего способа подорвать доверие к нам в самый критический момент. Нет, Манни. Поговорили насчет найти актера на эту роль. Профессионалов на Луне не было, но были талантливые ребята у актеров-любителей и в новой студии Большого театра. Нет, иди, сыщи актера, который в этих обстоятельствах не вздумал бы стать Наполеоном. И, кроме того, у нас нет времени. Адам должен выступить по делу не позже завтрашнего утра». Тогда ответ напрашивается сам собой. «Пусть в этой роли выступает Майк, только по радио. Мол, приносим извинения, но Адама видеть нельзя, и точка». «Вынужден согласиться», — сказал проф. «Ман, старейший друг мой», — сказал Майк. «Почему ты думаешь, что меня нельзя видеть?» А ты что, плохо слушал, говорю? Майк, по видео надо показывать лицо и внешний вид. Внешний вид у тебя есть. паралепипет на несколько тонн металла. А лица нет, с чем тебя и поздравляю, поскольку бриться тебе не надо. Но что мешает мне иметь лицо по ман? Голос, который ты слышишь, у меня по Никаких звуков в действительности я не издаю. Таким же способом я могу себе и лицо завести. Меня как обухом по черепу. Молчу, уставившись на видеоэкран. Импульс есть импульс. Ничего кроме импульса. Электроны друг дружку нагоняют. С точки зрения Майка, весь мир это только серия импульсов, посланных, полученных и бегающих по его требухе. Нет, Майк, говорю. А почему, Ман? Потому что не потянешь. С голосом у тебя полный ажур. На это требуется несколько тысяч решений в секунду. Ты много больше успеваешь. Но на создание видеокадра. Требуется, ну, скажем, 10 миллионов решений в каждую секунду. Майк, ты с жуткой быстротой работаешь. Мне даже не представить, с какой жуткой, но не с такой же. «Заложимся, ман. Он спрашивает сладким голосом. «Раз Майк говорит, что может, значит, может!» Ваечка на меня напустилась. «Манни, к чему тебе ломиться не в ту степь?» «А сама-то, сама-то!» «Спроси ее, что такое электрон, она скажет, ну, он что-то вроде горошинки, маленький, кругленький. Майк!» Отвечаю, не торопясь. «У тебя грошей нет на заклад». «Окей, давай попробуем. Включить видео?» «Сам могу включить», — отвечает он. «Ты уверен, что включишь то, что нужно? Не дай год картинка попадет куда-нибудь не туда». Он даже озлился. «Я не дурак, а теперь не мешай, потому что мне и впрямь придется выложиться до упора». Мы примолкли, ждем. Экран сделался серый, с пунктиром строк сканирования. Потом края потемнели, а центр слабо засветился. Светлые и темные пятна заклубились, липсует обозначился. Не лицо, а что-то похожее на него. Ну, как некоторые иногда смотрят на картину облаков на Терри и говорят, что напоминает лицо. Чуть прояснилось, сделалось вроде эктоплазмы, лицо привидения. И вдруг проглянуло четко, и мы увидели, иначе не скажешь, Адама-Селену. Просто портрет нормального взрослого мужика, без всякого фона, просто лицо, словно составленное из тучек. Но по мне это был Адам Селена, и никто иной. Лицо улыбнулось, губы зашевелились, челюсть подалась, кончик языка по губам прошелся, промелькнул и нет. Аж мурашки по спине побежали. «И как я выгляжу?» — спросило лицо. «Адам», — сказала Ваечка, — «у тебя не такие курчавые волосы, и откинь их назад свисков» а то, мил друг, вид такой, будто ты в парике. Майк внес исправление. — Так лучше? — Нях, но получше. И ямочки на щеках. Когда ты хихикс выдаешь, я у тебя ямочки на щеках слышу, как у профа. Майк Адам еще раз улыбнулся. На этот раз на щеках сделались ямочки. — Ваечка, а как насчет остального оформления? — Ты у себя в конторе? — Непременно. По идее, с нынешнего вечера. Фон посветлел. Изображение сфокусировалось, стало цветным. Позади на стене появился календарь с датой четверг, 19 мая 2076 года. И часы. А на часах точное время. Возле локтя картонный стаканчик с кофе. На столе фотография в рамочке, семейная группа двое мужчин, женщин четверо детей. И шум послышался. Так гудит площадь старого купола, но нынче громче обычного. Будто кто-то кому-то призывы толкает в стороне, Будто кто-то поет Марсельезу на слова Саймона Клоунса. Откуда-то сбоку прозвучал голос Джинвалаха. Есть указания, господин. Адам повернулся в ту сторону. Альберт, я занят. Ни с кем, кроме ячейки Б, меня не соединяйте. Все прочее улаживайте сами. И обернулся к нам. Ну что, Ваечка, убедительно? Проф, что скажете? А ты, Ман, мой усомнившийся друг, сойдет? Я глаза протер. Ну говорю, Майк. Ты корифей. От паралепипеда слышу. Адам, сказала Ваечка. Такой день был, а ты выглядишь как на картинке. Был занят серьезными делами, в мелочи не встревал. Он глянул на профа. Профессор, если насчет картинки окей, давайте обсудим мое завтрашнее выступление. Я заказал время в утреннем выпуске новостей в 8.00. Об этом будут объявлять всю ночь, и все ячейки на сей счет предупреждаются. Остаток ночи мы этим и занимались. Я дважды заказывал кофе, Адам просил подать новый стаканчик, он попросил Джинвалаха послать за сэндвичами. На миг в кадре промелькнуло лицо Джинвалаха в профиль. Типичный бабу, самовежливость и слегка высокомерие. На кого-то похож, но не знаю, на кого именно. Мы ели, и Майк ел, причем иногда с полным ртом что-то неразборчиво шамкал. С точки зрения профессионала, а фонарить. Я в расспросы пустился. И Майк объяснил, что вперед построил изображение, потом большую часть его перевел на автоматическое воспроизведение и все внимание уделил мимике. Что это фикция, я и сам в момент позабыл. Майк Адам беседовал с нами по видео, и это было куда удобнее, чем по телефону. Вот и все. К 3.00 главную линию согласовали, и Майк прорепетировал речь. Профу пришло в голову кое-что на добавку, Майк внес исправление, и мы решили маленько отдохнуть, а то даже Майк Адам уже зевал. Хотя в действительности-то Майк всю ночь бдел, караулил передачи на терру, удерживал комплекс в изоляции и множество телефонов прослушивал. Проф и я устроились на двуспальной кровати, Ваечка на диванчике примостилась, я свистнул, чтоб свет выключился, в ту ночь мы спали без грузил. Когда мы завтракали, Адам Селена выступил с обращением ко всей свободной Луне. Он был само благородство, сила, порыв и убедительность. Граждане свободной Луны, друзья, комрады, позвольте мне представиться тем, кому я неизвестен. Я, Адам Селена, председатель Чрезвычайного комитета комрадов за свободную Луну, ныне уже Комитета свободной Луны, ибо мы, наконец-то, свободны, так называемая Луна которая долгое время узурпировала власть в нашем родном доме, свергнута, и я являюсь временным главой правительства, взявшего власть чрезвычайного комитета. Вскоре, как только нам удастся, вы получите возможность избрать себе правительство. Но до того момента я буду прилагать все мои старания и рассчитываю на вашу помощь». Адам улыбнулся и жестом призвал всех слушателей помочь. «Без ошибок не обойдется, так проявите терпимость». Камрады, если вы еще не открылись друзьям и соседям, настал момент для этого. Граждане, наши распоряжения могут поступить к вам через камрада, живущего по соседству с вами. Надеюсь, вы исполните их неукоснительно и с готовностью. Это приблизит день, когда я смогу откланяться, а жизнь возвратится к норме, к новой норме, свободной от главлуны, от вохры, от метящих в вас прицелов, от паспортов, обысков и произвольных арестов. Сейчас у нас переходный период. Для всех это означает приглашение вернуться к труду, возобновить обычную жизнь. К тем, кто работал в органах глав Луны, у нас та же просьба. Вернитесь на свои места. Пока мы не решим, что нам нужно, что без ущерба может быть отменено как помеха нашей свободе, а что должно быть сохранено, но преобразовано, ваша работа остается прежней и ваша зарплата гарантируется. Наши новые граждане, этапированные к нам по приговорам на Эрзле. Отныне вы свободны. Ваши приговоры аннулируются. Но я надеюсь, вы продолжите трудиться там, где поставлены. Не по принуждению, ибо дни насилия миновали, но по нашему призыву. Разумеется, вы вольны покинуть комплекс, вольны отправиться куда захотите. Причем работа транспорта, обслуживающего комплекс, возобновляется с этого момента. Но прежде чем вы воспользуетесь обретенной свободой, Для того, чтобы хлынуть в наши города, разрешите мне напомнить вам, ланчей даром не бывает, так что до поры до времени вам лучше остаться там, где вы находитесь. Не обещаю вам роскошных рационов питания, но пищу вы будете получать горячую и вовремя. Эти необходимые функции упраздненной главлуны по моей просьбе будут осуществлять генеральный менеджер компании «Лунагон». На эту кампанию временно возлагается надзор и выработка мер по устранению тиранических подразделений глав Луны и по передаче полезных подразделений в частные руки. Граждане всех наций Терры, находящиеся среди нас ученые, путешественники и все прочие, я приветствую вас. Вы являетесь свидетелями редкого события – рождения нации. Рождение – это кровь и боль. Без этого не обошлось. Надеемся, это позади. Без нужды вас не потревожит, и ваше возвращение домой будет организовано по возможности в кратчайший срок. Более того, добро пожаловать остаться у нас. Добро пожаловать стать нашими согражданами. Но в первую очередь я настоятельно прошу вас без нужды не появляться в общественных местах, избегать инцидентов, способных привести к ненужному кровопролитию и излишним страданиям. Будьте терпимы к нам. А я, в свою очередь, призываю своих сограждан. Быть терпимыми к вам. Ученые стерры, где бы вы ни находились, в обсерватории или где угодно, продолжайте вашу работу и не обращайте на нас внимания. В этом случае вы даже не ощутите родовых схваток от прихода на свет новой нации. Лишь в одном мы вмешаемся, должен я сказать с большим сожалением, А именно, ваше право напрямую связываться с Эрзлей. Это мера временная и необходимая. Мы вынуждены срочнейшим образом ввести цензуру, хотя нам она так же ненавистна, как и вам». Под конец Адам выдал еще одну просьбу. «Камрады, не пытайтесь увидеться со мной и пользуйтесь телефонной связью лишь в случае острой необходимости. Все остальные пишите, если считаете нужным. Вашим письмам будет уделено должное внимание. Но у меня нет двойников. Всю прошлую ночь я не спал. Думаю, не доведется отоспаться и ныне. Я не могу выступать на митингах, не могу пожимать руки, не могу встречаться с депутатами». Я должен работать, не отходя от этого стола, чтобы поскорее избавиться от этих трудов и передать их тому, кого вы изберете. Он улыбнулся и закончил. Считайте, что меня так же трудно увидеть, как Саймона Клоунса.